Глава двадцать вторая На этот раз земляне подготовились более основательно, но, по мнению Романа Камышова, все равно недостаточно. Корабли оснастили орудийными башнями, отчего они стали менее вылизанными, но смотрелись более грозно, чем погибшие месяц назад при Каледонии их собратья. Флот успешно укомплектовали десантом, в связи с чем в космосе творился самый настоящий хаос. Десантные шаттлы сновали туда-сюда, стыкуясь с кораблями-носителями. Сами шаттлы по совету лейтенанта Камышова, старшины Френдлиха и сержанта Галса оснастили средствами активной и пассивной защиты. Установили дополнительные зенитные башни с кассетами противоракетных шашек и навесили дополнительную броню. А вот самолетов прикрытия по-прежнему не имелось, как и авианосцев. Их строили на верфях на орбите Луны. Там стояли гигантские остовы, больше похожие на скелеты огромных животных, на которых технические суда-сварщики навешивали листы корпуса. Сюда же, на орбиту Луны, двигались нескончаемые караваны с рудой для орбитальных заводов и с уже готовыми деталями. Строились корабли на верфях и других, еще не захваченных миров. Флот собирался спешно. Радиообмен между Калидонией и Откастом сошел на нет, и неприятельский флот, разделившись на две части, пошел к своей цели – системам Неман и Цейлон. Потому следовало спешить, так как кроме них, между Землей и ее противниками оставались еще только три малонаселенных звездных системы, где противник надолго не задержится, если сам того не захочет. Даже при отчаянном сопротивлении землян авианосцы еще долго не встанут в строй. От всего роботизированного флота Земли отличался только крейсер «Быстрый». На нем имелся живой экипаж из добровольцев. Их удалось отыскать только после клятвенного заверения Камышова, что корабль ни в коем случае не станет участвовать в боях. «Только туда и обратно», — сказал он тогда самым невинным тоном. «Клянусь». «Но это уже как получится», – подумал в тот момент Роман, дав клятву. «Установите связь с землей, с главным оперативным штабом», – приказал Роман радисту. «Сейчас лейтенант выполнял обязанности капитана корабля». «Слушаюсь». «Слушаем вас», – откликнулся штаб в лице президента Гутенберга, как и положено исполняющего обязанности главнокомандующего. «Необходимо внести поправки в план». «Понимаю, все в последний момент, но иначе никак». «Почему?» «На быстром мы не сможем скрытно приблизиться к ауткасту, несмотря на то, что он действительно быстрый». «Что вы предлагаете?» «Нам придется повзаимствовать судно у ауткастов», сказал Роман таким тоном, словно это было пустяковым делом. «И на нем вернуться на ауткаст, будь то мы получили повреждения и нуждаемся в ремонте». «Вы с ума сошли?» — закричал министр обороны Пфайфер. — Что вы несете? — Помолчите, министр. Оборвал подчиненного более разумный и сдержанный президент, после чего обратился к Камышову. — Это серьезное изменение плана. Для чего это нужно? — С этим сложнее. Надо оснастить быстрый абордажными командами. Где же мы их возьмем? Придется использовать обычных пехотинцев. ФК-12С. — Они, конечно, немного громоздкие, но выбирать не из чего. — Без проблем. Что еще? — Да, у вас есть именно абордажные шаттлы, способные прилипнуть к вражескому борту и вырезать в нем отверстия для проникновения на чужой борт? — Хм, — нахмурился президент. — Адмирал Принстон, что скажете? — Я? — А, да, сэр, — подавился адмирал от неожиданности. — Конечно, сейчас. Современных шаттлов с подобными характеристиками нет. Черт. Но имеются старые боты в космическом филиале Музея войны и насилия на Плутоне. Практически все модели действующие, в полной боевой готовности, хоть и раритетные. Уф, облегченно выдохнул Камышов. А то я уже испугался, что нам придется штурмовать вражеские суда в одних скафандрах. Шутку в штабе не оценили. Мы сейчас же свяжемся, и они к вашему подходу все подготовят. Пусть готовят все, что есть. Времени миндальничать нет. И передайте мне часть полномочий по командованию несколькими кораблями. Мне понадобятся их ресурсы. Зачем? С подозрением и удивлением поинтересовался Пфайфер. У него вдруг появились бредовые мысли, что этот варвар сам собирается захватить землю. Да мы его в порошок сотрем, подумал он. В порошок для отвлекающего маневра. Не нравится мне это все. Говорите, что вы задумали. Вы правы, господин президент. Немо нам придется пожертвовать. Пожертвовать Немо нам только для того, чтобы вы могли захватить какой-то корабль. Снова не удержался от выкрика министр Пфайфер. «И еще неизвестно, захватите ли?» «Именно!» — подтвердил Роман, скривившись от истеричных криков. «Удержать Неман вам все равно не под силу. Но мне крайне необходимо, чтобы повторилась ситуация, как при Каледонии». «Зачем?» «Чтобы у нас появился больший оперативный простор». Чтобы свои и чужие корабли буквально смешались в одну кучу. Чтобы было множество десантирующихся шаттлов. Только тогда в этой куче мале у нас есть хоть какой-то шанс. Если мы прибудем раньше, я ничего вообще гарантировать не могу. Придется ввязываться в драку. А это на вас не похоже, потому подозрительно. Ваше решение, господин президент. Повисла напряженная тишина. В штабе прекрасно понимали, что удержать Неман, как, впрочем, и Цейлон, не удастся. Но тогда еще была надежда, а так с ней придется расстаться навсегда. «Я одобряю ваш план, лейтенант», — твердо произнес президент земной федерации Гутенберг. И, чтобы никто не посмел что-либо возразить, добавил, «лучше потерять малое, но сохранить большее. Действуйте». «Слушаюсь». Спустя несколько часов после связи с землёй крейсер «Быстрый» уже висел на орбите Плутона, где на причале его ждали 56 абордажных шаттлов. Пришлось посетить каждый и выбрать для себя подходящий. Там же, кстати, нашли и штурмовые комплекты вооружения и скафандры, так что хоть с этим проблем не возникло. Поднимой протест зрителей, лейтенант приказал забрать все имеющиеся шаттлы и перегрузить на них роботов. Имелся правда и специальный штурмовой робот, но он, к сожалению, не работал. Да и вряд ли он мог чем-нибудь помочь, поскольку был дистанционным с минимумом самостоятельности. В выбранном для себя D50 также разместили десяток HK12S. Поскольку шаттл был рассчитан на 50 бойцов, то оставалось много свободного места. Да и пустить вперед себя роботов представлялось гораздо благоразумнее, чем самим подставляться под пули. «Пожалуй, все», — сказал Роман, проверив со смотрителями все механизмы. «Можно отдавать швартовы». «Господин капитан», — вышел на связь радист. «В чем дело? К нам пополнение, сэр. Дополнительный борт». Просит разрешения на стыковку. Что там? Говори яснее. Это я. Вышел на связь со стыковывающейся шаттл. А ты что тут делаешь? Изумился лейтенант Камышов, узнав по голосу доктора Амилии Стоун. Ее он уж никак не думал здесь увидеть. У нас посчитали, что ваш лазарет недоукомплектован. Понятно. Добро пожаловать на борт, мэм. «Доложите о готовности!» Стали поступать рапорты о готовности систем корабля. «Крейсер быстрый к рейду полностью готов, господин капитан!» «Курс на Неман! Полный вперед! Есть полный вперед!» Быстрый вздрогнул и начал свой разгон. Выйдя из области метеоритов и уточнив курс, Включились маршевые двигатели, и флагман со своим флотом начал путь продолжительностью два месяца, чтобы, преодолев несколько парсеков, прибыть в Неман одновременно с флотом ауткастов.